Глава 16. Помощь. Бес так и сидел на цепи, кверяя когтями ещё не исчезнувшее тело прола. Едва я появился в пещере, он обернулся, звякнул металл, и ко мне метнулась красная тень. "А, это ты, червятинка". Лихидно ощерился бес, остановившись в двух шагах. "Зачем ты тут сидишь?" сходу спросил я, обеспокоенно глядя назад. «Охраняю, не видишь!» Бес поднял в золотую цепь, пошел легкий дымок от прикосновения. Я только сейчас заметил, что на кандалах и ошейнике у него кожаная подложка. Какие заботливые тюремщики у этого черта! «Ты можешь меня перенести?» Бес вдруг замотал головой. «Нет, нет, я умру!» Тут же он закрылся руками, будто защищался от незримого обидчика. Да-да. Хорошо, перенесу. Я покрутил взглядом по стенам пещеры. Ясно, что всё это происки Биляра. Именно он мучит сейчас беса. Но где он сам? Это какая-то сделка? спросил я в воздух. Биляр, я буду должен тебе? Узник передо мной тоже закрутил головой, будто ему самому было интересно, где скрывается Биляр. «Ты и так должен, поднёбышек!» Послышался чёткий голос у меня в голове. Бес уставился на меня, с ненавистью сощурив глаза. Я жал кулаки. Непривычно, как без копья-то, этот чертёнок сможет меня уложить с одного удара. «У тебя нет времени», — добавил Беляр. «Они близко!» «Освободи меня, стихийник!» — рявкнул бес. «Вон те знаки на стенах!» Я закрутил головой. На стенах пещеры действительно виднелись полустёршиеся пентаграммы, четыре рисунка по кругу. Что делать? Зачеркнуть кровью? Чёрт вдруг подскочил поближе, цепко схватил меня за руку и притащил до трупа Прола. Он на всю глубину погрузил когтистые пальцы в плоть, и я с отвращением отвернулся. По моей руке шлёпнула мокрая ладонь. Черкай крест -накрест. на крест. На моём предплечье кожа от хватки беса покраснела, а вся ладонь была густо измазана в крови. Некому было подсказать, всё ли я правильно делаю. Пебеляр молчал. Я поскакал по кругу, оставляя кровавые полосы на небольших рисунках. Ладно, хоть можно не своей кровью. Хлопнула вспышка, и пещеру заполнил дикий хохот. Я обернулся, бес сорвал с себя все оковы, разрывая их как фольгу. Вот он стоял в центре пещеры, и через миг красные зрачки были уже умы его лица. Я ненавижу магию твоего мира, поднёбша. Он с недвестью выдохнул мне это в лицо. Мы его мира, нулевого, твоего! Он чуть не сорвался на виск, брызгая вонючей солюной мне в лицо. Это наш мир. «А ты, кусок мёртвого абсолюта, прилетел сюда из своей...» Тут же его голова дёрнулась, будто кто-то хорошо вмазал ему по черепу. «Ай, не надо, не надо!» Он закрылся руками, на взгляд из-под ладоней всё равно сверлил меня с ненавистью. В пещере послышались шум и голоса. Мы с бесом одновременно пырнули головы. Сразу дюжина зверей ворвалась внутрь, и они замерли, ошарашно оглядывая все вокруг. Среди них был и тот маг Реген, которого я видел на большом ресталище. Именно перед ним Хильда играла сцену, что она развлекается сперва той. «Это демон!» — закричали звери, поднимая оружие. Двое лучников выстрелили одновременно, но бес даже не обратил внимания на воткнувшиеся в него стрелы. Ища Диада... схватила валяющийся рядом двуручник и метнула его, будто легкий ножик. Полутораметровый клинок со свистом рассек первого зверя, воткнулся во второго и того откинула на своих же. Ошарашенные звери повалились гурьбой, некоторых выкинула наружу. А бес просто прыгнул на меня, и все озарила красная вспышка. В нос ударил запах серы, Я чуть ли не со стоном понял, что опять угодил в дымную и вонючую тенебру. Открыв глаза, я осмотрелся. Пещера. Светлячки-фонарики прилепились сверху на потолке и на стенах. Позволяя немного осмотреться, слабый красный отсветы с одной стороны. Это место мне явно знакомо. Всё тело болело, будто по мне бульдозер проехал. Я попробовал встать, перевернулся на четвереньки, «Господин мой, помогите!» Донесся слабый голос. Я обернулся. Бес лежал у стенки, скрючившись в позе зародыша. На него было страшно смотреть, кожа да кости. В некоторых местах у него появились обширные ожоги. Если присмотреться, от беса и вправду шел дымок. Это от него так воняло. «Чем я тебе помогу?» Я склонился над ним, боясь притронуться. «Ты господин, что ли?» Собрав последние силы, огрызнулся чёрт, а потом откинулся и спустив слабый стон. «Эта мерзость предала меня однажды, а сам просит о помощи!» Прозвучал голос Беляра в моей голове. «Он помог мне?» Вслух сказал я, удивляясь своему милосердию. «Ну кто в здравом уме?» будет защищать и щадить ада. Бес уже не мог даже поднять голову и только скосил на меня глаза, полные надежды. Да, помог. Не в моих правилах прощать врагов, сказал Биляр. Но я всегда смотрю на вперёд. Придёт время, сильная воля, и ты вспомнишь об этой мелочи. О, да! Спасибо, господин. И бес исчез. Просто растаял в воздухе, бутон и не лежал тут. Остался только запах дыма и сера. Оставшись один, я пару раз позвал Белиара. Никто не ответил. Тогда я присев, выпустил чувство земли. Сканируя пещеру, я с удивлением понял, что уже был здесь, когда проходило испытание Примала. Я вернулся, раскладывая красные отсветы на стенах. В прошлый раз Я ушел туда, где пещера с рекой лавы. А по задумке у строителей испытаний, я должен был пойти вот в эту сторону. Кинув сканер в темноту, я увидел только искривленную пещеру. Никакой опасности, никаких искр с глушением. Никто теперь меня не ждал там. «Эй!» — на всякий случай позвал я. «Мало ли, вдруг спровоцирую кого показаться мне». Но никто не ответил. Тогда я быстрым шагом пошёл вперёд, понимая, что я где-то под холмом Вольфграда. Чёрт бы демоны. Неужели нельзя было перенести меня прямо на улицы города? Когда меня окружила кромешная тьма, я понял принцип испытания на стихию. Я почёл перед собой три тоннеля, и кроме как, сканируя их чувством земли, больше никак нельзя было увидеть дорогу. В одном тоннеле через пару шагов меня ждала пропасть. В другом Будто бы был проход, и я сделал туда шаг. Но сканер вдруг потонул, проникнув в пол этой пещеры, и намекнул мне, что камень рыхлый и напоминает пористую известь. Мы его весы тонкой прослойка не выдержит. Кинув чувство поглубже, я понял, что и там пропасть. А ловушка была самодельной. Тот, кто слабо владеет стихией земли, может в неё и попасться. Усмехнувшись, я пошёл в тот туннель, который на первый взгляд сканировался как безопасный. Впрочем, уже через пару шагов я остановился. Чувство опасности кольнуло, и я потратил целые пять минут, пытаясь выяснить, что же мне грозит. Вскоре я выделил еле заметные кнопки на полу пещеры. Они активировали механизмы, запускающие из стен стрелы. Осторожно перешагивая, я все-таки смог пройти, и это препятствие. В одном месте мне попалась кнопка из того камня, который был так податлив под моим сканером. Я не рискнул нажать на неё, подумав, что любопытство может стоить жизни. Пещера стала опускаться, и скорей я подошёл к воде, путь был затоплен. Я долго бросал вперёд чувство земного сканера, потом всё же догадался объединить две стихии. Вода отвечала неохотно, но мокрые каменные стенки показали, что затопленная часть Не такая уж длинная, и впереди есть выход. Надо только доплыть. <свят> я вдохнул и нырнул. Когда я выплыл на дно круглого колодца, где на корявых камнях слабо блековали оцветы. Я уже потерял счёт времени и думал, что задохнусь. Взглянув наверх, я видел яркую щель. Колодец закрывали две половинки крышки, неплотно подогнанные. Вдруг половинки раздвинулись, У дерев в глаза не привычным светом, и я еле успел отплыть в сторону. Прямо передо мной в воду упало деревянное ведро на верёвке и потонуло, наполняясь. Тут же верёвка натянулась, и ведро уехало вверх. Яркая полоска тут же сомкнулась, колодец закрыли. Я подплыл к стене. Швы были выполнены за подлицо пальцами, не зацепиться. Но раствора наложили много. Я хорошенько просканировал каменную кладку. В некоторых местах ощущение напомнило крошащийся цемент, и я стал колпать его ногтем. Очень хорошо поддавалось, и я стал шарить по нагруднику, выискивая железные накладки. Надо чем-то расковырять раствор. Диремун или ачи, что я делаю? Ошарашенно задал я сам себе вопрос. Я же стихушник. Я поднёс руку к стене, и мысленно вдавил пальцы в кирпич. Они легко вошли в шов, вниз посыпалась пыль. Через несколько секунд я полз, как самый настоящий Человек-паук. Оказалось, что я владел стихией Земли уже лучше, и иногда под пальцами откалывались даже вполне ощутимые куски камня. Я отодвинул крышку колодца и выглянул, зажмурившись от солнечного света. Глаза слезились после пещерной темноты, Да ещё в нос ударил запах навоза. Колодец находился на большом дворе, окружённом крепостными каменными стенами с коньком, закрывающим верх. С одной стороны замок с несколькими башенками, а в центре двора стоял уже знакомый мне алтарный камень, на котором меня допрашивали перед небом. Удивительно, но я оказался в крепости Альфы и бес всё-таки не обманул. У открытых ворот мельячили спины дежуривших зверей. У входа в замок тоже толпились воины, старающиеся заглянуть внутрь здания. Там явно происходило что-то настолько интересное, что на меня совершенно никто не обращал внимания. К счастью, колодец находился в углу, и можно было как можно дольше оставаться незамеченным. Я осторожно сдвинул крышку и вылез, старательно сливаясь со стихией, другими приёмами маскировки я не владел. В этом углу двора было стоило, и нетрудно догадаться, откуда воняло навозом. Сегодня тут было очень много лошадей, покрытых кольчугами и попонами, таких огромных и сильных животных я еще не видел. Нетрудно догадаться, что они привезли в Ольгород людей из столицы. Рядом стояли и лошади серых волков, я узнал белого тяжеловоза Хакона с его мохнатыми носками, скрывающими копыта. Значит, глава Лунового клана здесь. Я слез с кольца колодца и присел за ним. Оказавшись в десяти шагах от цели, я оказался в замешательстве. Надо было подумать хотя бы пару минут, как быть дальше. Что можно, а что нельзя, примлу. "Эй, первушник!" Меня кликнули. Я повернул голову. Между лошадей показался слуга-первушник третьей ступени, таскающий вёдра с водой. Он стоял, разминая затекшую спину, и с интересом смотрел на меня. «Ты испытания, что ли, проходил?» Удивленно спросил слуга. «Обычно из этого колодца, только посвященные в примолы вылезают». «А я и есть примол», — ответил я. «А что ж ты тут делаешь?» Первушник удивился и кивнул на замок. «Сюда, из столицы, прибыл сам величайший приор. Судят скорпионов, и кланы должны сказать свое слово». А ты откуда, знаешь? спросил я, прищурившись. Тот улыбнулся и подмигнув мне, снова взял ведро. Так разве слуги не знают всё про своих господ? Я зашёл за лошадь Хакона, чтобы звери во дворе не видели меня. Удивительно, но конь повернулся и дружелюбно фыркнул, будто узнал меня. "Госпожа Хильда здесь? Правая рука господина Хакона?" переспросил первушник, а потом кивнул. Да, здесь. А можно пройти в замок ещё как-нибудь, кроме этой двери? Я показал на вход, где толпились звери. Насколько я знал нравы инфериуров, навряд ли первушнику позволит протискиваться среди второй меры. Будь ты хоть трёжды примал, прибьют на месте. Так ты вправду примал, что ли? Говорю же, да. Я показал на колодец. Вот только испытание прошёл. Надо госпоже показаться. «О-о-о!» — с восхищением в глазах сказал первушник. «И лес правды прошел?» «Точно». «А прожгу знаешь?» Чуть прищурившись, спросил слуга. «Это кто?» «Кухарка у госпожи Хильды». Я покачал головой, чувствуя подвох. «Прожгу не знаю. Там ряб же заведует. Скучать госпожи не дает. У нее на кухне свои законы». Слуга улыбнулся и почесал затылок. «Ты уж не серчай, примал, что не поверил сразу. Ряб же это, сестра моей матушки!» Он поманил за собой, и мы пошли вдоль крепостной стены. Стоящие лошади прикрывали нас от чужих глаз, хотя и так никто не обращал внимания. Слуги они и слуги, что на них смотреть-то? «Я проведу тебя через кухню, там сможешь пройти в трапезный зал». Первушник не обманул. И вскоре действительно на задах замка обнаружилась неприметная дверца. Слуга проводил меня через богатую кладовую, потом через кухню, где на мне скрестились десятки удивленных взглядов. «Прожга, ты кого это ведешь?» Послышался голос. Тот отмахнулся. «Тот слуга с сообщением для госпожи!» Поторапливая меня, он стал подталкивать спину. После кухни мы оказались в длинном освещенном коридоре, И первоушник махнул рукой в дальний конец. Дальше не пойду. Меня старший заметит. Там будет лестница, поднимешься. И слуга ушёл обратно исполнять свои обязанности по уходу за лошадьми. Я даже не успел его поблагодарить. Я прошёл по коридору, на всякий случай всё сканируя. Потом небольшая винтовая лестница вывела меня в зал. Он был огромен, хотя снаружи замок казался намного меньше. Дома кланов явно вступали к крепости Альфы Великолепия. Я однажды был в доме Лунного Света, неофициально удалось посмотреть и дом Полуночной Тени. Но тот зал, в который я попал сейчас, мог вместить гораздо больше народу. Прямо передо мной стояли спины. Кожные доспехи с меховыми оторочками, простые рубахи, лёгкие кольчуги. Серые волки стояли плотной стеной, глядя на что-то в центре зала. Что примечательно, я не видел при них оружия. Балкон, нависающий над выходом, бросал на него густую тень, поэтому оказавшись в зале, заполненном зверями, я смог осторожно пойти вдоль стенки, сливаясь со стихией. Как же так получилось, Рогнар, что ты проглядел у себя под носом это трепе? пророкотал сильный голос, пронизывающий до глубины души. Я не сразу почувствовал давление. Оно напомнило то ощущение, как тогда на перевале, когда меня пытался силой прижать к земле ложный оракол Рульв. В зале присутствовал кто-то невероятно сильный, и голос принадлежал ему. Мне даже искрки попали в глаза. Этот кто-то излучал много магии. Вот он какой человек. За спинами зверей не было видно беседующих. Воцарилось молчание. Рогнар, он же Альфа Ваша ксера Хволков не спешил отвечать. Ответил Хакон. Без главы лунного света я с лёгкостью узнал. Великий приор Скорпиона следовали решению совета. Ложь! Голос Рульфа я узнал сразу. Совет был неполным и не мог принять решение об уничтожении целой стаи. Кабаны сразу же сообщили вам об этом, великий приор. Я нахожусь здесь уже полдня. Ответил приор. И поражайся тому хаосу, что творится в твоих землях, Рогнар. Поэтому мы и просим великий мастер Зигфрид вашего благословения на справедливый суд. Ответил наконец вожак. Много здесь, действительно, звучит для меня впервые. А оно и видно. Эти двое даже не в состоянии ответить за себя и свою стаю, сказал приор. Разве это справедливо? Что довели до такого? Скорпиона ответили за себя, когда полностью вырезали белых волков. Снова сказал оракул Рульф. Где же это видно, чтобы в такое время, когда Восток потонул в войне, и каждый воин на счету, казнить их? Послышались голоса. Великий мастер Зигфрид, но Скорпиона следовали решению совета. Я с дрожью в сердце узнал голос Хильды. «Живая и невредимая». Я улыбнулся, но не рискнул сканировать зал стихии Земли, чтобы прикоснуться к ее стопам. Хильда добавила, «Это был тайный совет, о собрании которого никто не сообщил. С каких пор фантазии ветреных девок стали доказательством?» Делано удивился Оракул. «Рагнар, кто эта девица?» «А, это лунная шавка, которая не умеет держать рот закрытым, великий мастер Зигфрид!» Вставил слово Рульф. «Оракул, прояви уважение к небу!» Недовольно проворчал Альфа, вожак Сера. «Здесь все же вершится суд!» «Это моя правая рука Хильда, господин Зигфрид!» Ответил Хакон. «Она потомок белых волков, хоть и не прямой. Внучка белой волчицы!» А, белая. Как же не помнить такую? Усмехнулся приор. Зверица, которая убила не одно ищадя тенибра. У нас уже есть в совете потомок белых волков, и он уже сказал своё слово. Опять влез Рульф. Скорпионы должны понести наказание. Хилда, с интересом спросил приор, будто не обращая внимания на Ракула. А не то ли это Хилда которую Дик и зовут. Да, это я, Великий мастер. Как же вышло, Хильда Дика, что один потомок Белых спешит наказать преступников, а другой хочет оправдать палачей? Потому что сами Зелёные Скорпионы оказались впутаны в тёмную историю с ересью, Великий мастер. Послышался нестройный вздох. Ересь? переспросил приор. Но оракулы уже сказали, Что такого слова перед небом сказано не было. Белые волки не принимали запретной веры. Я смотрел на спины зверей. К счастью, никто не оборачивался, все взгляды были прикованы к центру зала. Не каждый день в Волгограде присутствует высшая мера. Я вспомнил тот гобелен в особняке Грея, золотоволосый рыцарь в серебряных доспехах, самому бы краем глаза посмотреть. Как назло Передо мной стояли совсем незнакомые мне звери. Кажется, тут были и рыжие меховые подбои с чёрными пятнами, пятнистые рыси, наверняка. Что может знать девка, которая, как говорят, спит со своим примолом? С усмешкой спросил Рульф. Толпа охнула, послышался жидкий смех, я же поморщился от неприятного чувства, будто кухни сплетни обсуждали. А старик Аракол Умел выбирать момент, чтобы использовать нужную информацию. Но ну да. Ведь слово клана примоло. Нужно на ухо шептать. Весело встал ещё один зверь. Грей тоже был тут. Ё усмехнулся. Вся компашка в сборе. Тихо, отрезал приор. Здесь суд или балаган? Правильно, великий мастер. Хакон, следи за своей правой рукой, а то дикое много себе позволяет. Мастер Рульф, а твое нападение на мой клан. Это что было? Не было никакого нападения. Мы всего лишь искали преступника. Я слушаю это уже бесконечно долго. Устало вздохнул Приор. По закону, Хакон, если твой клан защищает Скорпионов, вы должны заявить о своем слове. А они не могут. Сделанный грустью сказал Рульф. У лунного света опять нет Примала. Но свидетельствовать нам это не мешает, ответил Хакон. Тогда где доказательства? спросил Рульф. Можно вечно говорить о ереси, которой не было. Вы заявите о своём слове, о полуночной тени и другие кланы о своём. Можете ли вы защищать своё слово на этом суде без доказательств? Белых волков и скорпионов обманули кабаньи клыки. Чуть не сорвавшись, дрогнувшим голосом сказала Хилда: Это слово клана Лунный свет. Хилда, не спеши, сказал Хакон. Без примала не всё так просто. Ты готов подтвердить это перед небом? с усмешкой спросил Рульф. Я не знал, какое наказание понесёт первушник, открыв рот перед высшими мерами. Но мне стало понятно, что молчать больше нельзя. И набрав побольше воздуха, я громко крикнул. Белых волков обманули кабаньи клыки. Это слово «клан на лунный свет». Дело сделано. Примал повторил слово своего клана. Воцарилось молчание. А через миг звери передо мной стали расступаться. Я сразу же почил на себе сотни взглядов.